Глава 3. 20 минут спустя я опять сижу на диване. Только что покормила Дейзи. Обычно для нас с ней это время спокойствия и единения, но в этот вечер я действую на автопилоте, а мысли намечаюсь от надо обеспечить безопасность моему ребёнку, всё будет хорошо, не паникуй и обратно. Доминикс с влажными волосами после душа, в чистых шортах и майке расхаживает по гостиной. Звонок у двери заставляет меня вдрогнуть. Я открою говорит Доминик. Это, наверное, полиция, кричу я ему вслед, завязывая тесёмки своего халата. Провожу рукой по своим тёмным волосам, проверяя, насколько презентабельный у меня вид. Выглядываю в окно, стою, кладу Дейзи на плечо и похлопываю её по спинке, чтобы она отрягнула. Очень надеюсь, что она не соргнёт на меня, я забыла прикрыть плечо пелёнкой. Слышу, как муж знакомится с полицейскими. Через секунду он входит в гостиную в сопровождении той пары офицеров. Вы пьёте чаю или кофе? спрашивает у них Доминик. Или предпочтёте что-нибудь прохладительное? Нет, спасибо, отвечает высокий, рукой вытирая пот со лба. Так, для проверки. Вы были в доме, когда ваша жена услышала голоса из радионяни? Нет, я был на пробежке, отвечает Доминик. Но она подробно рассказала мне о случившемся. Хорошо. В общем, мы поговорили со всеми вашими соседями. Ни у кого в доме нет маленьких детей. Малыш есть только у вас. Других жилых зон поблизости нет. Вы окружены полями. А мог приёмник поймать более удалённый сигнал, спрашиваю я. Сомнительно, отвечает он. Но мы проверим. Ведь кто-то где-то похитил ребёнка. Во всяком случае, пытался. Если произошло похищение, Или была попытка похищения. Родители, я уверен, обязательно свяжутся с нами. А что, если они об этом ещё не знают? говорю я, и на меня снова накатывает весь ужас сложившейся ситуации. Что, если сидят в гостиной, смотрят телевизор и думают, что их ребёнок спокойно спит наверху, а на самом деле он уже похищен? Вполне возможно, что пройдёт ещё много времени, прежде чем они это обнаружат. Я опять ладонями загородив лицо от света, Выглядываю в окно, в глубине души надеясь увидеть, как кто-то спешит по дороге с ребёнком на руках. "Керсти, ласково говорит Доминик. А они опросили всех соседей. Ни у кого нет маленького ребёнка. Уверен, что приёмник не смог бы перехватить сигнал на расстоянии нескольких миль. Ты не допускаешь, что услышала в радио няни голоса из чьего-то телевизора?" "Сомневаюсь. Нет. Сначала звуки напоминали плач Дейзи. Потом некто совершенно отчетливо сказал, что они хотят забрать ребенка. Все звучало вполне реально, не как из телевизора. «Поймите», — сочувственным выражением на лице говорит высокий офицер, «то, что вы услышали, что бы это ни было, сильно потрясло вас, и в этом нет ничего удивительного. Но если кто-то похитил ребенка, мы обязательно узнаем об этом и примем меры. А пока давайте договоримся». Если вы снова услышите нечто, что встревожит вас, пожалуйста, позвоните нам. Спасибо, офицер. Доминик пожимает им руки, и они идут к двери. Неужели это всё? думаю я. Неужели они больше ничего не сделают? А пойти к соседи и выяснить, есть ли у них маленькие дети? Всё это я могла бы сделать и сама. Наверное, они решили, что у меня сдвиг по фазе. Да, знаю, вид у меня всколоченный. Я не препаради. Но как никак я мать шестимесячного ребёнка. Некогда блестящие волосы стали сальными и обвисли, лицо бледное как полотно. Поворачиваю голову и обнюхиваю своё плечо. От запаха детского молока, пота и недавнего страха я морщусь. Деминик провожает полицейских и возвращается ко мне с раскрытыми объятиями. Я прижимаюсь к нему, не выпуская из рук Деизи. Я не выпускала её с того момента, когда услышала голоса. От Деменика пахнет цитрусовым гелем для душа. Домом. В его объятиях я чувствую себя защищённой. Он целует меня в макушку. "Давай я приготовлю на вечер своё тайское карри", предлагает он. "На сначала уложу Дейзи, а ты прими душ. Потом спускайся вниз и ложись на диван отдыхать". Тайское карри? Это очень заманчиво, говорю, не ощущая особого голода. Но после всего я предпочла бы, чтобы Дейзи побыла с нами. Даминик отступает на шаг и внимательно смотрит на меня. Ты здорово переволновалась, Кирст. Ты бледна как призрак. Подумала, что похищают её, говорю я. Шок. Вот и всё. Со мной всё в порядке. Давай я снису вниз плетёную колыбельку для Дейзи, предлагает он. Она в гостевой, да? И Дейзи будет с нами весь вечер. А она поместится в неё. С надеждой спрашиваю я. Ей там будет удобно. Хорошо, я немного успокаиваюсь. Я почувствую себя значительно лучше, если Дейзи будет с нами. Полчаса спустя я сижу за кухонным столом и пью воду из стакана. А Дейзи спит глубоким сном в своей старой колыбели. Макушка с прядью темных волос упирается в плетеную стенку. Она едва поместилась в колыбель, но пока ей там удобно. Доминик стоит у плиты и готовит и с динамиков звучит танцевальная музыка. Другого ребенка громкие звуки разбудили бы, но Дейзи уже привыкла к диким музыкальным предпочтениям отца. Доминик готовит редко, и когда он берется за дело, то всегда готовит либо тайское карри, либо спагетти-балангезе, и оба блюда получаются у него исключительно вкусными. Двупольная складная дверь открыта, и мне очень хочется закрыть ее и запереть на замок. Но в доме слишком жарко, особенно из-за того, что Доминик готовит. Если её закрыть, мы зажаримся. Закрою после еды. Проверю. Все ли двери в доме заперты? Говорю я, вставая. Приглядывай за ней, ладно? Не оставляй её одну. Я буду здесь. С ней всё в порядке. Чужих здесь нет. Но его слова не убеждают меня. Я скоро. Я быстро обхожу дом, закрывая все окна во всех комнатах. Даже маленькое окошко, через которое способна пробраться только кошка. Не хочу рисковать. Отказываюсь думать о том, что без доступа свежего воздуха в комнатах станет душно и жарко. Я готова мириться с жарой, если так мой ребенок будет в большей безопасности. Напоследок проверяю входную дверь, запираю в резной замок и дрожащими пальцами накидываю цепочку. Не помню, когда в последний раз испытывала такой страх. Дикий, с мурашками по спине. Возможно, никогда. Нет, не никогда. Один раз, когда мне было 13 или 14, я шла домой из школы. Одна по окраинной улице. Стояла зима, рано стемнело. Вокруг никого не было. Я услышала шаги позади себя, и эти шаги приближались. Я боялась оглянуться, почему-то убедила себя, что это мужчина, который сейчас набросится на меня. И мой мозг рисовал все возможные сценарии. Мною владел липкий ужас, Я уже не могла рассуждать здраво. Ускорила шаг, но не побежала, опасаясь, что если он побежит за мной, то тем самым подтвердит мои страхи. Вместо этого перешла дорогу, а потом замедлила шаг. И только тогда увидела, что это женщина маминого возраста. На меня нахлынуло облегчение, однако сердце всё равно едва не выскакивало из груди. Тот страх был моим собственным творением, совсем не таким, как нынешний. Ничего подобного Я возвращаюсь в кухню, где Доминик кивает головой в такт музыке из динамиков своего айпода, выливает воду из сковородки с рисом. Проверяю Дейзи, она спокойно спит и любуюсь ею. Радость, что она рядом. Я могла бы смотреть на её совершенно личико часами, однако я отвожу взгляд, сажусь за стол и беру свой телефон. Набираю в поиске радио Няня поймала чужой сигнал. Появляется длинная вереница результатов. Это в основном посты из старых форумов периода с 10 по 13 год. Похоже, такое часто случалось со старыми моделями. Доминик. А, что? Он делает музыку тише и поворачиваясь ко мне, вопросительно изгибает одну бровь. Здесь говорят, что старые модели могут поймать сигнал чужой радионяни. Я поворачиваю к нему свой телефон, но Доминик не смотрит. Со своими страхами ты сведёшь себя с ума, говорит он. Я знаю, ты услышала нечто, что выбило тебя из колеи, но этому наверняка есть простое объяснение. Например, я складываю руки на груди. Во мне поднимается раздражение, порождённое его недоверием. Не смотри на меня так, говорит он. Я не утверждаю, что ты ничего не слышала. Просто говорю, что этому наверняка есть самое невинное объяснение. Я пытаюсь поддержать тебя. Например, повторяю я: Какой невинное объяснение. Например, ты услышала чей-то телевизор или неправильно поняла услышанное. Я уверена в том, что всё поняла правильно. Хорошо, согласен. Ты действительно что-то услышала. И происходило это в чужом доме, не у нас. Никто не пытался похитить Дейзи. В этом нет ничего хорошего. Верно, ты права. Извини, Может, они ничего плохого не подразумевали? Сказали что-то типа забираем ребёнка и везём к маме, или забираем ребёнка на прогулку. Ничего такого они не говорили. Они говорили страшные вещи. И что теперь, спрашивает Доминик, кладя на стол деревянную ложку? Не знаю. Надо быть настороже, я думаю. Смотреть по сторонам, не выпускать Дейзи из поля зрения. Ладно, это нам по силам. Я понимаю, что ему всё это кажется паранойей, но ведь не он слышал те голоса. Если бы он сам их услышал, он уверенно испугался бы не меньше моего. Те голоса напугали меня до смерти. Они продолжают звучать у меня в голове. Давай быстрее. Просто бери ребёнка и уходи. Кто это был? И что они задумали?